Глава 11 Она же эпилог. Некоторые обстоятельства дела «Банды бессмертных» стали известны скромному рассказчику не от Петра Дмитриевича Инсарова и не от его сослуживцев. Подробности эти, касающиеся встречи Николая Гумилева с Григорием, что имело место незадолго до знакомства со следователем, были изложены в записях самого поэта. К сожалению, после революции дневники оказались утрачены. Возможно, они осели в архивах НКВД или же были сожжены Ахматовой, как знать. Не спрашивайте, каким образом содержанием бумаг все-таки удалось ознакомиться. Каждый автор имеет право умолчать о чем-то. Описание встречи приводится здесь без каких-либо изменений или сокращений». Гриша приходил ко мне и выглядел очень жалко. Определенно сильно запил. И я поначалу будто бы догадался, от чего именно. Увы, правда оказалось куда хуже. Было страшным ударом узнать, до чего дошли мои друзья. Ведомые не то каким-то проклятием Эфраима, не то простым разочарованием во всем. Осознанием бессмысленности всех идеалов и принципов, ради которых сражались. Ведь они слишком многое знали наперед с того самого дня. Мне кажется, некую роль играли оба обстоятельства. Возможно, самого меня от подобного уберег лишь Абамуда. Я не знаю. «Они думают сыграть еще раз», — говорил мне Гриша. Просчитывают снова найти Ефраима. Да полагают, что и ты для новой партии потребен». «Пусть приходят, скажу одно. В такие игры больше не играю. А там уж будь как будет». Вот и я играть не хочу Ни в карты, ни во все это Страшно, что со мной стало Уже жалею, что туза тогда не вытащил Все, Николаша, для меня отныне бестолковое Воевали мы с тобой, крестики нам за это повесили на мундиры Красивые загляденья Только что с этих крестиков На которое место через год их друг другу повесим Вот и выйдет почти по присказке Грудь в крестах, а голова в кустах Изменить-то ничего невозможно Будь мы с тобой хоть сто раз герои Думал я, что должна иную жизнь выбрать Удальцов этих наслушался, поверил Ошибался, как теперь понимаю Нынче мне и вперед идти тошно И отступать уже некуда Я хотел помочь Грише И даже казалось, что сумею ему помочь Так и сказал старому другу «Я ведь не просто прапорщик. У меня есть друзья, есть определенное влияние. Многое для него можно устроить. Рассказать всем о том, как Гриша сражался за отечество, как добыл он свой Георгиевский крест. Обычное ребячество, конечно. Романтизм. Гриша, вернее, моего рассуждал». «Ну-ну! А заодно расскажи своим друзьям про мои петроградские подвиги. Вот уж это оценят по высшему разряду. А, глупости все». Спета моя песенка. Скоро последнюю жизнь разменяю и довольно. Ни помощи прошу, и уж точно ни жалости. Тебя, Николаша, желаю уберечь. И больно мне за него было, и как-то противно. Не с такими людьми дружил я на фронте. Не с такими садился за проклятый карточный стол. Лица прежние, имена тоже, но люди уже другие. Безнадежно. Так все и было, если верить Николаю Степановичу. Что же касательно последнего его разговора с Ансаровым, состоявшегося на следующий день, тот вышел очень коротким. А вы, оказывается, немногим рисковали, заметил Петр Дмитриевич. Полагаете? Ну что ж, знаете, мне в тот день за столом Ифраима Фаланда выпала семерка. Всего лишь одна лишняя попытка прожить правильную жизнь и сегодня я ее потратил. Невзирая на это, собираюсь вернуться на фронт, и уже очень скоро. Будем надеяться, Николай Степанович, что с пулей или штыком вы больше не встретитесь». Улыбка, в которой искривилось лицо поэта, была саркастической. Следователь сразу же понял. Гумилев прекрасно знает не только судьбу России, но и свою собственную тоже. И ему загадочный Фаланд нагадал. Вероятно, в той африканской гробнице поэт получил какую-то особую метку. До его души Эфраим добраться не сумел. Необычный дар странного картежника не толкнул Гумилева на скользкую дорожку. Благодаря этому дару, преподнесенному кем-то более древним и могучим. Но от знаний, коим на поверку не столь сладко обладать, это никак не освобождало. «Совершенно точно знаю, именно пуля меня в итоге и ждет. Лет через пять, уже в совсем другой стране, одновременно родной и чужой. Я мог бы беречь свой давнишний выигрыш для этого часа. Надежное спасение». А того легче и просто убежать от подобной судьбы куда подальше, хоть в Африку, в шейх Гусейн. Но я, Петр Дмитриевич, не жалею. Инсаров на самом деле превосходно его понимал. Лет десять назад не понял бы, а теперь... Теперь он просто крепко пожал по эту руку. Я полагаю, Николай Степанович, после той гробницы иначе относиться к жизни вы просто не можете. И это... В своем роде правильный путь. И я так думаю, потому снова еду на войну, хотя наперед знаю, ничего хорошего отечеству она не перенесет. И самому-то отечеству осталось очень недолго, около года. Распорядитесь этим знанием, как посчитаете нужным. Инсаров не знал пока, как поступит, не хотел об этом думать. Пока что он не сложил с себя долго службы Российской империи, как и сам Гумилев. А там, кто знает, как сложится? Их руки разжались, поэт водрузил старомодный высокий цилиндр на голову и зашагал прочь. А на ходу, никому напрямую не обращаясь, Николай Степанович отчетливо произнес несколько стихотворных строк Те самые строки, которые Инсаров. Вспоминал еще много раз, хотя к поэзии так навсегда и остался холоден. «Пусть смерть приходит, я зову любую, я с нею буду биться до конца, и, может быть, рукою мертвеца я лилию добуду голубую». Андрей Миллер. Инсаров. Белый крестик. Читал Юрий Гуржий. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай. Далеко-далеко на озере чат Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негодана. И шкура его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озер. Удали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, Про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай. Далеко-далеко на озере Чад Изысканный бродит жираф.